Глава восьмая. Ну и бардак. Ананин довольно засмеялся. «Взятку, что ли, предлагаешь? Не выйдет, братец, не выйдет. Так чьи же это такие деньжища огромные, а?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Наверное, пленные немцы, когда дом строили, клад оставили». «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался он. Так они до реформы строили, а здесь денежка новая, муха не сидела. Да откуда мне знать? Донесся из коридора плаксивый голос Ратько. Лев Федорович, ну в самом деле, вы же знаете. Он вошел в комнату в сопровождении Седова майора. Взятки, Вадим Андреевич. Расплылся в улыбке Ананин. Взятки, хищение, коррупция. Думаете, с чего мы к вам с обыском нагрянули? Сигналы были. Так что Жаров, не ваши средства. Помилуйте, взмолился Радько и бросил на меня злой короткий взгляд. Какие сигналы? У меня только что проверка закончилась, ни одного нарушения. Вы можете представить, ни одного. А вот это как раз очень подозрительно. Хмуро покачал головой майор. Радько заметил понятых и смутился, но тут же взгляд его скользнул вниз и уткнулся в пачке денег. Да вы что? заревел он. «Вот это? Да я сроду столько денег в одном месте не видел!» «Как же так?» — как и уродивый затряс головой Ананин. «И вы отказываетесь, и квартиросъемщик ваш тоже отказывается. Чьи же это денежки-то? Явно ведь не трудовые. Ну, не ваши случайно». Он повернулся к понятым, но те шутки не оценили и стояли, словно кол проглотив, только глазами хлопали. «Он не квартиросъемщик, он гость моего сына», — заявил Радько. «Гость, значит», — покивал Ананин. «Гость — это хорошо. А деньги чьи?» «Деньги могли принадлежать тестью Вадима Андреевича», — высказал я как бы предположение. Он был известным художником, скорее всего, сделал накопление и прибрал подальше от любопытных глаз. «Да», — моментально сориентировался Радько и даже хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно!» «Это же его! Мне жена что-то такое говорила, что, мол, деньги быть должны. Ну, когда тесть скончался!» «Да вы что!» — сочувственно покачал головой Ананин. «Поразительное дело!» «В жизни еще и не то случается!» — усмехнулся я. «Денег было жаль. В том плане, что для дальнейших операций, поездок, покупок оружия и, может быть, даже документов они бы пригодились. Деньги были нужны». Не на джинсы и кроссовки, а на средства, так сказать, производства. Но этот жук хитро все устроил. «Деньги придется изъять, конечно же», — елейно улыбнулся Ананин. «И хорошенько разобраться в ситуации, экспертизу провести, установить, есть ли на них следы краски, да в конце концов проверить, раньше ли они напечатаны, чем ваш тесть скончался. Понимаете? Может, действительно, все, как вы и говорите». Но это не отменяет любезный Вадим Андреевич расследования по факту сигналов по вашему поведению. Да что вы такое? Ну честное слово, Лев Игоревич, вы скажите товарищу, что я кристальной чистоты. Да чтобы я, как у вас, язык вообще не отсыхает от такого. Язык? Захохотал Ананин. Да как у вас руки брать не отсыхают? Вот что будет интересовать следствие. А то может у вас тут преступная группа, банда, а? Жаров и Ратько. Кто еще в деле? Полковника Нанин. Усмехнулся я, и он сразу спал с лица. Посуровел и заиграл жиловками. Вы гражданин Жаров, не забывайтесь. Под подозрением у нас вы, а не я. Сделаем дак телескопический анализ и посмотрим, чьи там пальчики имеются. А потом мы поговорим уже предметно. А сейчас мы с вами поедем в места всем нам хорошо известные. Ну-ка, идите со мной на кухню. Он схватил меня за локоть и выволок из комнаты. «Твои бабки!» — зловеще зашептал он, глянув на дверь. «Кофе хотите?» — спросил я и потянулся к турке. «Ты не крути, прямо говори!» «Ну, допустим», — кивнул я, набирая в ложечку молотый кофе из бумажного пакета. «Допустим, да или допустим, нет?» — прищурился он. «Я без сахара, а вы как?» «Одну чайную добавь. Так что про деньги?» Твои или нет? Если нет, я этого Ратько так раскручу, что ему вышку как нефиг делать впаяют. А если мои? Пожал я плечами. Меня под вышку подведете или подвесите вопрос, чтобы он на моей шее лежал удавкой и в любой момент можно было ее затянуть. О, приятно поговорить с умным человеком. Все-то ты понимаешь, да? Мне этот Ратько вообще никто, ни брат, ни сват. С чего бы я на себя его грехи брал? С чего? А с того, что невинного человека под пулю в затылок подставить, не каждый сможет. Одно дело переодетого в мента бандита укакошить, а другое вот этого розового поросеночка Ратько. Считай, это проверка. Как поведешь себя, так и к тебе будут относиться. Кто будет? Я и я буду. Пережогнешь через него, значит сработаемся. Значит цель определяет средства. Не сможешь? Повеснешь на моем крюке, и я, когда захочу, буду тебя дергать. А если вздумаешь артачиться, делу ход дадим. Да что это за дело-то? Деньги нашли. Глупость какая-то. Да и к тому же, если я откажусь от денег, они будут отчуждены в пользу государства, так? Да, ты их в любом случае обратно не получишь. Усмехнулся он. Подставлять Радько я, естественно, не собирался, но и самому голову в петлю савать не хотелось. Получу, пожал я плечами. Деньги законные, бабушка страховку получила и от родителей остались сбережения, так что запаритесь изымать, ясно? Деньги мои, вот печенье, угощайтесь. Я разлил кофе по чашкам и сделал глоток. Бархатистая тягучая жидкость наполнила рот густым ароматом и вкусом. Товарищ полковник, заглянул на кухню седой майор. Увозить Ратько? Не надо, Лев Игоревич, махнул я рукой. Кофе будете пить? Не понял. Деньги вот его. Усмехнулся Ананин. Чего-то не понял-то. Юноша говорит, что денежки ему принадлежат. Так это что? Отпускаю тогда? Отпускай, родной, отпускай. Милостиво позволил он и тут же резко повернулся ко мне. Или как? Отпускайте. Утвердительно кивнул я. Видишь, майор? «Начальный говорит, отпускай, значит, отпускай». «Понял». Недовольно кивнул майор и вышел из кухни. И почти сразу из коридора донеслись его тихие ругательства. «Ну?» — довольно потер руки Аннанин, как муха перед обедом. «Стало быть, решил удавочку на шею». «Посмотрим, Илья Михеевич, посмотрим». Вскоре все разошлись. Все были довольны и счастливы, особенно московский гость. Майор тебя вызовет на допрос, ухмыльнулся он. А пока отдохни. Средства мы заберем, разумеется, до выяснения. И что, забрал? Даир забрал. Я сидел в кабинете за Кировой, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку стула. И сколько там было? Кивнула она. Да несколько тысяч. Несколько? Подняла она брови. И откуда они у тебя? Слушай, какая разница откуда? Дело в том, что Ананин козел каких мало, враг, блин, народа. Серьезно? Усмехнулась она. Да, оборотень в погонах. Вон она, ну что? А ты? А я белый и пушистый. Я против преступности, а он сам преступник. Помнишь Зубатова? Он подручный Ананина. Но Зубатому вроде срок светит. Не удивлюсь, если он ничего не получит и выйдет сухим из воды. Я сразу говорю, как тебе помочь в твоей проблеме, не знаю. Да как мне помочь? Никак. Только Анна не на под монастырь подвести. Но ты не сможешь. Ты здесь, а он вон где. Точно? Сообразил, молодец. Ну а раз так, оставим эти глупости. Ты мне там сироту вроде обещал на блюдечко с голубой каемочкой. Намекал, по крайней мере, да? Пистолет мол у него плохой имеется и все такое. Так что, может, оторвемся на сироте, раз Ананин нам не по зубам? Нет, там отбой пока что. Как это? Я настроилась уже. Ты чего наглеешь, Жаров? Ир, да он вроде нормальный чел. Чел? Ты чего в детском саду что ли? Чел тебе? Я знаешь, сколько этих челов видела. Я тебе так скажу. Нормальные они только когда спят зубами к стенке. В остальное время, когда не спят, думают только о том, как тебя... Как бы поприличней сказать. Поиметь? Ну, типа. Так что пока он тебя не поимел, надо поиметь его. Это закон джунглей, мой мальчик. И вообще ты мне должен. С твоей мясовозкой тут такой шухер был, я еле погасила. Звонили соседи, звонили прохожие. Я не знаю, что там за херня у тебя была. Выстрелы, похищение девиц, вопли. Это Верхотомск, мой юный друг, а не Чикаго, ты понимаешь? Не дикий запад. Тут тишь да гладь. А、в лучшем случае по нажовщина на почве распития из Севухи, бэтовичок, а ты здесь чужую криминальную культуру прививаешь. Уезжай лучше в столицу, тебе там самое место с ананинами и зубатыми. Но до отъезда вынеположь、да、мне сироту с поличным, как и обещал, ясно? А ты не хочешь в столицу перебраться? Да хочу. Заместителем министра хочу поработать для начала, а там как пойдет. Ладно, Сани, хорош мозги, ка не фолить. Никогда мне. Иди лучше. У тебя уже перерыв закончился давно. Ир, приходи вечерком. Да, ну тебя с тобой обязательно вляпываешься во что-нибудь. У тебя ведь проходной двор, а не квартира. То бабы стаи, то уголовники, то менты, то ответственные работники. Тогда я к тебе? Нет уж. Ты же вроде жениться собрался или просто бардачить, я не в курсе. Главное меня не впутывай, ясно? Я между соискательницами твоими попадать не собираюсь, как между молотом и наковальней. Бывай, Жаров, и постарайся, чтобы я о тебе подольше ничего не слышала. Хорошо? Иди. Приятно было познакомиться, хотя и не очень. Я вышел из кабинета. Ревнивеца. Совершенно точно нужно было перетаскивать ее в Москву. Без союзников там пришлось бы очень трудно. Наверное, у Коффмана кто-то имелся, но мне нужен был свой человек». или даже люди. Был у меня, правда, в Москве Костя Мур, но он пока стоял в самом низу пищевой цепочки, так что толку от него пока было бы немного. Вернувшись на работу, я получил ЦУ от Кочихи и пошел оформлять командировку. Она была запланирована уже давно, несмотря на то, что, скорее всего, в скором будущем меня ждал перевод в столицу, текущие дела никто не отменял. Особенно это касалось дел из моего списка. Отсидев до звонка, вышел на улицу и, постояв немного и подумав, поехал к сироте. Ситуация немного поменялась, поэтому нужно было разжиться деньгами, а заодно и сиротку приручить. В этот раз я не стал перепрыгивать через забор, а постучал в калитку. Честно говоря, блин, это как нужно было стучать, чтобы в доме меня услышали? Тем не менее услышали. Через минуту из калитки выглянула Люба. Привет, Люб, кивнул я. Дома? Она нахмурилась и кочнула головой. Когда придет, знаешь? Она снова сделала отрицательный жест. Ясно. Передай, что завтра буду его ждать в избе в шесть вечера в горсаду. Передашь? Люба кивнула. Птица-секретарь, все понимает, только не говорит. Ну ладно, спасибо. Я развернулся и пошел к остановке. Блин, не надо было машину отпускать. Знал же, что вряд ли он дома окажется. Я уже прикидывал, что снова придется шпарить до большой дороги, когда услышал позади торопливые шаги. Я обернулся. Вчерашних гопничков я увидеть не опасался. Тем более шаги показались женскими. И точно, это снова была Люба. Стойте, тихонько сказала она. Пришел, Сережа? Пришел? Да. Кивнула она. В дом приглашает. Значит, был дома. Ну-ну. Хорошо, что пришел, хмыкнул я. И хорошо, что я еще недалеко ушел. Она промолчала. Вместе с Любой я вернулся к ней в дом. Чет ты зачистил, фраерок, хмуро процедил сирота. Здорово, дядь Сережа, кивнул я. Решил сказать кое-что. Ну, заходи. Он внимательно посмотрел на Любу, и она помотала головой. Да один я один, бросил я. Думаешь, Ментов к тебе привел? Можно подумать, они не знают, где ты живешь. Не за что тебя брать пока, так что не напрягайся. А ты откудъ знаешь? От Ментов и знаю. Я же чувствовал, прищурился он. Менты? Нет, я не мент. Короче, есть предложение. А ты принес? «Чего?» — не понял я. «Водку принес или у тебя другое предложение?» «Другое». «Ну ладно, заходи. Люк, погоди здесь». Мы зашли в дом и сели к столу. На этот раз без чая и варенья. «Излагай», — пристально глядя на меня, сказал сирота. «Чего с мурной такой? С шестаком не знаешь, что делать?» «Ты из-за шестака пришел?» — хмуро спросил он. Нет, ладно, есть предложение. Можно легко бабки срубить, хорошие бабки, по десятки нанос – это минимум, может и больше. Он замер, будто окаменел, и впился в меня внимательным взглядом. Интересует? Ты вещай, вещай, процедил он. Через неделю в Подмосковье бомбанут одного фармазона. И чо? А мы бомбанем тех, кто его бомбанул. Все просто. Пока не похоже, что просто. Откуда знаешь? Знаю. Инфа стопроцентная. Инфа. Повторил он и кивнул. Под Москвией. Я там не знаю никого. А тебе и не надо. Да ты чё? А Кости я где брошу? Менты на раз-два вычислят. И опять же, что за фармазон? Авторитетный человек. Слушай, схема такая: на летчиков будет двое. Они придут к скупщику, типа товар принесли. А он такой тупой, что их пустят в закрома? Или они знакомы? Если знакомы, они его грохнут. Нет, не грохнут. Обнесут и все. Придут по рекомендации от серьезного человека. Стремно как-то, Жар. Непутево. Дело было простое и прямолинейное. Мы даже программу по нему делать не стали. Сумма там серьезная фигурировала, но интриги не было. так что хорошей передачи не получилось бы. Тем не менее, подробности я помнил хорошо. И, в принципе, на этом деле я мог получить союзника в среде социально близких, что было немаловажно. Мало ли что понадобится в будущем. А с другой стороны, еще и деньжат подзаработать, поскольку в последнее время поиздержался ввиду известных обстоятельств. Опять же, угрызений совести у меня не будет ни из-за формазона, ни из-за налетчиков, которые его обчистили. Тем более все остались живыми. В общем дело мне представлялось верным. Смотри, не сдавался я. Два кента ограбят скупщика Крадинова, не убьют его, свяжут и засунут в туалет, запрут там, заберут бабки и драгоценности. Ментов не будет, потому что он заявлять не станет. Блатные раньше ментов достанут, можешь не сомневаться. Не достанут, потому что ждать этот скупщик будет одних, а налет устроит другие. Они левые вообще, а ты откуда знаешь тогда? Послушай, это не могу сказать, но все так и будет. Главное посмотри, как все будет выглядеть. Мы с тобой никого и ничего не знаем, так? Мы просто бомбанем двух оборзевших фраеров. Драгоценности брать не будем, стволы тоже. Заберем только деньги и все. Кого они грабанули нас не колышет, это к ним вопросы. Мы свое возьмем и поминай нас, как звали. Короче, ты со мной или нет? Я тебе командировочное левое выпишу. Поедешь по-человечьей типа в командировку. А ты? И я тоже. Но поедем по отдельности. Подробности я расскажу. Просто пока ты еще не в деле, нет смысла обсуждать детали. Ну и если по чесноку, то расскажу не все, имея в виду. Чисто из соображений безопасности. Понимаешь? На подставу похоже. А какой мне смысл? Для чего мне городушке городить и вести тебя, хер знает, куда, чтобы подставить? Хотел бы, свистнул кому надо, что у тебя дома две пушки и привет, чё? Да, скривился сирота. Кто тебя знает, что у тебя на уме, мусорок? Ничего у меня нет на уме. Ладно, говорю как на духу. Бабло нужно, один не справлюсь. С тобой я вчера только познакомился, но чувствую, не ошибаюсь в тебе. Ну не сапфиража мне на это дело подписывать, правда? Он ничего не ответил. В общем, думай. Я ведь больше тебя рискую, вот это все тебе рассказывая. Мало ли с кем ты дружбу водишь. У нас, конечно, структуры как в мафии нет, но народу на тец дофига что-то было. Да ты пока ничего и не рассказал. Тебя даже и притянуть особо не за что. А народ, ну да, была братва, кое-что решали не только за тебя. Ну вот. В общем, завтра давай в шесть в избе встретимся и обговорим детали, если надумаешь, конечно. А если с братвой приду? Надеюсь, нет. Тут, честно говоря, было слабое место, и Ирка, блин, отбрила меня. Сейчас к ней лучше было не подкатывать со всеми этими дележками. Пока я ехал домой, размышлял, как лучше все это организовать. Водила выбросил меня на Островского. и я задумчиво шел домой через площадь Пушкина. Зашел во двор, с той стороны, которая не просматривалась из подъезда, и остановился. Осмотрелся. Было пусто. Никого. Уже неплохо. Вдоль дома, прижимаясь к стене, прошел к подъезду и тихонько вошел внутрь. Прислушался. Тишину ничто не нарушало. Ничего необычного. Я начал бесшумно подниматься по лестнице. Пахло жареной картошкой с луком, и я почувствовал, что голодный. Дома ничего не было. Яйца вроде были, и пара картофеля, наверное, тоже. Икра кабачковая, кажется. Я остановился. Скорее почувствовал, чем услышал. В подъезде кто-то был. Нужно было принять решение, что делать дальше. Прошло с полминуты, как вдруг раздалось покашливание. Женское. Точно. Точно. Кто-то щелкнул, открывая сумочку, и начал в ней что-то искать. Я сделал несколько шагов и посмотрел вверх. Точно, у окна стояла девушка, в мою сторону не смотрела, что-то искала в сумке на подоконнике. Настя, позвал я. Она вскрикнула и резко обернулась. Александр Петрович, выдохнула она. Ну нельзя же так пугать. Нет, ну вы чего? Привет, усмехнулся я. Я думал, ты сюда под страхом смерти теперь не придешь, а ты вон какая бесстрашная. Ну выдаёте. У меня сердце в пятки улетело. Бомба два раза в одну воронку не падает, но нет, ну как вам естственно только. Я подошёл и приобнял её, прижал к себе, чмокнул в висок. Она подалась ко мне, обвела руками, выдохнула облегченно. Боялась, что прогоните. Пришла про жениха рассказывать. Да он не жених вообще-то. Ладно, пошли уже. Ты есть хочешь? У меня там ничего особенного, правда? Я открыл дверь. Ого! Она осталбинала, перешагнув через порог. Это что за ужас? Что тут у вас случилось такое? Конец света? Да потерял кое-что. Усмехнулся я. Вот искать пришлось. Обыск что ли был или бандиты? Не бери в голову, подмигнул я. Пошли на кухню, там порядок не нарушен. Мы прошли на кухню, и она сразу открыла дверь холодильника. «Не густо», — скептически махнула она головой. «Ну, что-нибудь придумаем. Картошка есть?» «Вроде. Вон там, под подоконником дверца». Она нагнулась, и я улыбнулся, залюбовавшись ее бедрами, тонкими лодыжками и вообще ее сноровистостью и природной грацией. Настя вывалила в раковину несколько картофелин и вытащила из ящика маленький ножик. «Сейчас пирушку закатим», — усмехнулась она. «Яйца прямо туда выльем, да?» «Конечно», — подтвердил я. Она занялась делом, а я пошел в гостиную. Бардак здесь был тот еще. Решил освободить диван, потому что... Ну, кто его знает, в общем, чем вечер закончится. Не успел я дойти до комнаты, как в дверь постучали. Тихонько так, три раза. Блин, да кого же это все? Я тихо подкрался и прислушался. Условно тихо, потому что предательски скрипнула половица, выдаваемая её присутствие. Жаров, открывай! Послышался голос из за двери. Да твою же мать! Я же слышу, что ты там. Ты не один, что ли? Тьфу! Я повернул ручку замка и открыл дверь. Но хотя бы не голый ещё. Усмехнулась Ирина и оттесняя меня, шагнула в коридор. На вот держи, в морозилку засунь. Она сунула мне в руки бутылку советского шампанского. Теплые не люблю. Ну и бардак у тебя. Ага, кивнул я. В этот момент из кухни появилась Настя. Александр Петрович, а сковорода? Ой, здравствуйте. Где у вас? Там где-то. Пожал я плечами и повернулся к Ирине. Хорошо, что бутылка уже не у тебя в руках, правда?